100. Эпиграф. А теперь приходит осень. Долгой дождик будет лить, а потом придут морозы. По дворам начнут ходить. Веденской. Вечер три левых часа стал, по сути дела, заключительным, прощальным аккордом Обарию. Директора «Дома печати» Баскакова, благодаря которому и состоялся этот фантастический вечер, буквально через полтора месяца после этого абориутского спектакля исключили из партии и на три года отправили в «Сибирскую ссылку». Выступления еще продолжались, но такого живого отклика и интереса, как прежде, они уже не вызывали. В 1928 году из группы выходят «Николай Заболоцкий», и Константин Вагинов Последний всегда был несколько в стороне. Он был связан с Абариут больше формальным членством и дружескими отношениями, чем своей поэтикой, о которой Заболоцкой во второй части Абариутской декларации, где он характеризовал каждого из членов группы, сказал емко и метафорично. Константин Вагенов, чья фантасмагория мира – проходит перед глазами как бы облеченное в туманы дрожание. Заболоцкому, отошедшему от абориутской деятельности в основном из-за разногласий именно с Введенским, Александр, тем не менее, посвятил стихотворение «Зеркало и музыкант» 1929 год, некоторые строчки которого кажутся вполне Заболоцкими, словно бы взятыми из его столбцов. Вот потрясающий, как филин, сидит на дереве томилин и думает, что он сова, и составляет он слова. У Введенского в конце 1920-х, начале 1930-х годов, выходит довольно много детских книг, тираж которых колеблется от 10 тысяч до 75 тысяч экземпляров. В 1933 году книга «Кто?» с рисунками Юдина издается стотысячным тиражом. Заметим, что книги Введенского для детей издавались вне прямой зависимости от его социального положения и реального участия-неучастия в общественной жизни. И тиражи его детских книг постоянно росли. Книга «А ты?» вышедшая спустя три года после гибели Введенского, имела тираж уже и вовсе рекордный — 500 тысяч экземпляров. За долгие десятилетия оба приятеля обросли мифами и легендами. Известно, например, что Хармс, который терпеть не мог детей, с блеском выступал перед ними, вызывая неизменный восторг, поскольку не только писал забавные стихи, но еще и показывал фокусы. Детские стихотворения его всегда принимались на ура. И, по легенде, Хармс писал стихи для детей не только для денег, то есть для него это не было лишь так называемой халтурой, а в веденской строчил свое детское левой ногой. И за пять минут, относясь к этому занятию абсолютно прагматически и думая только о гонорарах. «Нам кажется, это не совсем так. Ну, во-первых, данный миф не стыкуется со свидетельством Лидии Чуковской, вспоминавшей, что для своего первого детского сочинения «Кто?» самого известного, бесчетное число раз переизданного, Веденский сделал не меньше двадцати вариантов. Кроме того... Многие детские стихи его, будучи, может быть, не столь выигрышными и эффектными, как стихи чинаря Взиральника Даниила, были все же не менее любимы несколькими поколениями маленьких читателей. В этих стихах содержалось то, что так нравится детям. Элементы игры, загадки, каверзные вопросы и забавные ответы. Возможно, самые точные и верные слова для определения особенностей детского творчества Александра Введенского – Нашел Михаил Яснов, петербургский поэт и переводчик. Александр Веденский придумал своего рода детский поэтический примитив, сведя до минимума поэтические средства, несколькими штрихами рисуя привлекательную, а то и загадочную картинку. Он прибавил к уже опробованным поэтическим ходам оригинальную ритмику и какую-то неведомую до тех пор магию детских заклинаний, основанную на повторе звуков и слов. Это может быть закличка или звукоподражание или действительно чуть ли не магические формулы заклятия сном. Даже в сюжетных стихах фольклорные повороты и зачины превращают каждую историю в песенку. «Спят ли волки?» Спят, спят, спят ли Спят, спят, спят Спят синички? Спят, спят, а лисички? Спят, спят, а тюлени? Спят, спят, а олени? Спят, спят, а все дети? Спят, спят, все на свете? Спят, спят. Только я не паровоз. Мы не спим, мы не спим. И летит до самых звезд К небу дым, к небу дым. Песня машиниста Упоминавшаяся уже Лидия Чуковская писала «Введенский рожденный природный лирик, чистый и удивительно легкий стих Введенского, вводит ребенка не только в мир родной природы, но и в мир классического русского стиха, словно в приготовительный класс перед весными звездами, ритмами Тютчева, Боротынского, Пушкина». Введенский выпустил более 40 книг, стихов и прозы для детей. Многие детские вещи его публиковались не только в знаменитых журналах «Ёж» — ежемесячный журнал, и «Чиж» — чрезвычайно интересный журнал, но и в менее известных «Маленькие ударники», «Ванька-встанька», «Октябрята» и прочих. В 30-е годы в его пересказе выходили скальские братья в грим, Он пересказал сорок девять сказок. Они постоянно переиздавались. И Гауфа.